Глава вторая. Сидя в своем кабинете, Хан нетерпеливо выстукивал пальцами неровный ритм по полированному дереву столешницы. Ждать он умел, но не любил. А уж тем более он не был в восторге от ожидания людей, обладающих проблемами с пунктуальностью. Но именно таким человеком оказался самый известный в столице гипнотизер. Однако он был нужен Хану, поэтому приходилось терпеть и с каждой минутой все дальше сдвигать свои планы на сегодняшний день. Наконец, вскоре звякнул стоящий на столе старомодный латунный телефон, начищенный настолько, что в солнечные дни на него было больно смотреть, и секретарь доложил, что столь долгожданный гость прибыл. Дав распоряжение проводить его сразу к нему, хан подошел к массивному шкафу-буфету и выбрал для встречи бутылку хорошо выдержанного скотча. Именно этот виски был большой его слабостью, но из-за возрастных проблем со здоровьем приходилось себя очень сильно в нем ограничивать, так что Владимир Павлович постоянно пытался найти хотя бы маломальский повод, чтобы к этому напитку приложиться. Вскоре в двери постучали, и распахивая обе тяжелые створки, в кабинет вошел импозантный мужчина средних лет в круглых очках и приталенном твидовом пиджаке, который удивительно дополнял его интеллигентный образ. «Я прошу прощения за задержку. Давайте сразу к делу. У меня очень плотный график». Гость не утруждал себя даже такими условностями, как элементарное приветствие, не говоря уже об учтивости или хотя бы видимости любезности. А хан терпеть не мог подобных людей и старался усложнять им жизнь при любой возможности. Когда-то давно он взял на вооружение крылатую фразу Из бессмертного советского кинематографа. Провежливость, которая является лучшим оружием вора. И с тех пор практически неукоснительно ей придерживался. И, как считал сам Хан, в немалой степени именно она способствовала его восхождению на нынешнюю вершину. Ничего страшного. Присаживайтесь. Хозяин кабинета придвинул к гостю стакан со скотчем, приглашая угоститься. Тот отпил открыто поморщился, брезгливо заглянув внутрь, будто пытаясь понять, что за отраву ему подсунули. «Так вы, значит, и есть популярный гипнотизер!» Хан старательно задавил в себе раздражение, которое пробудило в нем непочтение визитера к его любимому напитку. «Психолог-гипнотерапевт, вообще-то. Но это, впрочем, не столь важно. Если позволите, Владимир Петрович... Павлович... «Да-да, Павлович». И снова гость даже не попытался изобразить смущение. Видимо, статус лучшего делает людей несколько зазнавшимися и близорукими, что они в упор перестают замечать те рамки и границы, которые переходить не следует. «Я бы попросил вас поторопиться. Мое время стоит очень недешево, а я его и так немало уже потерял». Теперь уже хан чуть было не поморщился. «Нет, ну каков наглец. Мало того, что опоздал...» так еще и просит теперь поторопиться. Но он не был бы собой, если б не умел держать себя в руках. Так что сказал он вовсе не то, чему хотелось сорваться с языка. Не волнуйтесь, я оплачу ваше время в двойном размере, хоть до конца сегодняшнего дня, если мне это потребуется. Это вполне приемлемое предложение. Тон гостя слегка изменился, когда он прикинул в уме ту сумму, с которой так легко готов расстаться хозяин этого по-строгому роскошного кабинета, но вскоре вернул себе привычную небрежность и линцу. Так какой у вас вопрос ко мне? Посмотрите эти снимки. Перед посетителем лег слегка помятый листок фотобумаги, положенный изображением вниз. Что вы можете об этом сказать? Боже! Цвет лица гипнотизера изменился, приобретя зеленоватые оттенки. Стало понятно, что к виду трупов он непривычен. Скажу, что тот, кто это сделал, остро нуждается в принудительном лечении. Вы так уверены, что это было чьих-то рук дело, а не групповое самоубийство?» Хан задавал наводящие вопросы, желая послушать размышления специалиста. Трое человек, старых друзей, объединенные общим горем, взялись за руки и решили свести счеты с жизнью. Почему нет? Эм, знаете, я вообще-то специализируюсь совсем по иному профилю, и вовсе не криминалист, и о причинах, толкнувших этих троих на подобный шаг, рассуждать не могу. Если бы я мог поговорить с ними при жизни, провести несколько сеансов, тогда б я мог свои слова аргументировать. Но сейчас я просто сказал первое, что пришло мне в голову. Это было спонтанное суждение, не основанное ни на каких логических выводах. Так это вы утверждаете, был суицид? Вот эту тему я и хотел с вами обсудить, как с экспертом. Скажите, возможно ли посредством гипноза заставить людей пойти на... Я понял, о чем вы. Гость снова не тактично перебил Хана, отчего тот едва ли не заскрипел зубами. Знаете, за свою долгую карьеру я неоднократно сталкивался с подобного рода мракобесием и невежеством. Гость с немалой долей величавости откинулся на стуле, громко брякнув стаканом о деревянный подлокотник и начал свою просветительскую миссию. «Простому обывателю свойственно пребывать в дремучем заблуждении касательно гипноза», декламировал он до невозможности надменным тоном. «Почему-то людям кажется, будто с его помощью можно заставить какого-нибудь доходягу поднимать многотонные плиты или прыгать в высоту на три метра, задействовав какие-то антинаучные резервы организма, а то и вообще напрочь избирательно стереть воспоминания. Особенно сильную волну заблуждений подняло это дурацкое телешоу, где актеры изображали из себя каких-то мартышек, якобы находясь под действием гипноза. Так вот, я авторитетно вам заявляю, что это все бред. Гипноз работает совершенно иначе. То есть вы полагаете? Я не полагаю. Я это точно знаю. Гипноз – это всего лишь расфокусировка внимания. Знаете, бывает такое состояние, когда мозг словно отключается, и ты зависаешь, уставившись в одну точку. Вот задача гипнотерапевта – ввести человека в подобный транс, только несколько более глубокий. Тогда человек может легче идти на контакт, быть гораздо раскованней, более внимательно воспринимать то, что до него доносит специалист, Становится более внушаемым, но его никак нельзя заставить что-либо сделать против своей воли. Понятно. Хан коротко кивнул, баюкая в руках стакан с виски. Но вы сказали, что объект гипноза становится внушаемым. Почему бы тогда не внушить человеку мысль о самоубийстве? В ответ гипнотерапевт помассировал свободной рукой в висок, будто услышал самую глупую вещь в своей жизни нет я не думаю что это возможно если конечно у этого вашего гипотетического человека уже изначально не было склонности к суициду а гипнолог лишь ускорил процесс ее развития но опять же мы ведь все еще говорим об этой фотографии посетитель указал пальцем на лежащий на столе прямоугольник фотобумаги с изображением держащихся за руки трупов если да то это маловероятно только если все трое не обладали крайне сильной внушаемостью и не планировали этот свой этюд заранее. В таком случае, полагаю, их можно было подтолкнуть к такому за 4-5 индивидуальных сеансов. С каждым? Я же сказал, индивидуальных? Естественно, с каждым. Хм. Итого, от 12 до 15 сеансов гипноза. И сколько это могло занять времени? Ну, в теории. По-разному? Человеческому мозгу нужно время, чтобы привыкнуть к определенным установкам, что вкладывают в него. Так что сеансы должны следовать с некоторыми интервалами от недели до месяца. Так что посчитайте сами. Я вас понял. По самым скромным прикидкам, это заняло бы 12 недель, так? В теории, на практике существует неисчислимое множество факторов, которые влияют на исход гипнотерапии. Что ж... Хан поднялся со своего места и одним глотком допил содержимое стакана. Прикрыв глаза от удовольствия и насладившись терпким ароматом, он нажал одну из кнопок на панели под столешницей. — Спасибо за уделенное время. Больше не смею вас задерживать. — И это все? Ради этого вы оторвали меня от дел? Гипнотерапевт гневно насупил брови, что с его круглыми очками выглядело несколько комично. Похоже, что он действительно уже настроился получить двойную оплату за целый день, и теперь был расстроен, что все так быстро закончилось. Знайте, уважаемый! Дубовые двери кабинета открылись, впуская внутрь верного помощника Гришу Градуса, и посетитель ненадолго умолк, обернувшись к новоприбывшему. Гриша, сопроводи, пожалуйста, этого человека к выходу, а по пути прочти небольшую лекцию о пользе манер и вежливости. Услышав окончание фразы, градус широко осклабился и бросил какой-то неопределенный, но многообещающий взгляд на гипнолога. Тот хотел было еще что-то заявить, но был прерван грубым рывком за рукав. — Эй! Что вы себе позволяете? Я, на секундочку... — хлебала завали! — прорычал Гриша, отчего весь боевой настрой визитера мгновенно испарился, сделав его на полголовы ниже. Григорий раздался гневный окрик хозяина кабинета. Я сказал тебе прочесть лекцию о вежливости, но вижу, что она требуется и тебе самому. Э, нет, босс, совсем нет. Голос Градуса изменился на наигранно услужливый. Пойдемте, дорогой наш, э, как тебя там зовут? Накенти, Р... да неважно. Пойдемте, я вас провожу к выходу. Мы очень рады были вашему визиту. И зажатый в стальных тисках хватки немаленького Гриши, гипнолог засеменил, спотыкаясь через каждые два шага к выходу из кабинета. Хан же выбросил из головы раздражение на своего недавнего собеседника, в ближайшие полчаса ему доходчиво объяснят правила поведения в приличном обществе. Без вредительства, но все равно самым нервирующим способом. А сейчас... Пора сосредоточиться на обдумывании полученной информации. Значит, все-таки не гипноз. Но тогда как? Черт бы его подрал. Новые наркотики? Неизвестные ранее психотропы? Подкуп и шантаж? С трудом верится в любую из этих версий, а других в голову не приходит. Все это так странно. А странности хан очень не любил. И теперь даже идея использовать этого таинственного Сикирина в бойне уже не казалась ему такой удачной. Но отступать было поздно, слишком многое стояло на кону. Ему нужен был Дальний Восток, и проклятый медиум в этом должен был посодействовать. Вторая ночь оказалась гораздо продуктивнее первой, ведь я за нее успел сделать почти вдвое большее количество марионеток. Теперь под моим контролем находилось 24 послушных преданных зомби, половина из которых продолжала свою бандитскую жизнь, являясь кем-то, чем-то, вроде агентов глубокого внедрения. Удалось даже поймать нескольких представителей из других группировок, а не только бывших Штыревских. И это, похоже, если был не мой предел, то где-то близко к нему. Больше трупов я бы вряд ли сумел поднять, потому что когда в твоем мозгу гнездится почти четверть сотни маленьких осколков чужих псевдосознаний, транслирующих в мозг ощущений, воспоминаний и тонны иной информации, которой я даже не могу подобрать название, то впечатления от этого всего остаются очень специфические. Когда их было с десяток, то чувствовалось это просто слегка необычно, будто ты раздвинул границы своего разума. Но теперь я себя ощущаю, как человек, застрявший в своем сновидении. Знаете это ощущение, когда спишь и пытаешься во сне читать текст, а он идет как-то туго, словно солями через мясорубку. И вроде буквы знакомые, и даже целые слова удается вычленять, но ты напрягаешь свой разум до звона в ушах, а все равно не можешь полноценно охватить смысл написанного, и уже через секунду, как только переходишь к новому слову, сразу забываешь предыдущее. Вот нечто похожее я испытывал и сейчас, пытаясь осмыслять весь тот поток образов, что шли ко мне от моих трупов. Так что я был вынужден искать на интуитивном уровне способ ограничить этот информационный напор, пока он не вскипятил мне серое вещество. Похоже, здесь тоже требуются длительные тренировки, потому что ни о какой легионерской синхронности и слаженности в таком состоянии речи идти не может. Вскоре мною обнаружился еще один весомый минус, который я упустил из виду ранее. Теперь я не могу находиться вместе со своим отрядом за городом, потому что связь с моими агентами не дотянется на такое расстояние. А как себя поведут мертвецы без моего заботливого и ненавязчивого контроля, и как надолго им хватит того резерва силы, что я щедро вливаю в них, я как-то не берусь предполагать. И проверять вовсе не хотелось. Хотя не отвру, очень даже хотелось. Я бы сказал, что просто сгорал от любопытства, но обстоятельства пока не располагали. Каждый мой боец был на счету и мог сыграть решающую роль в моей задумке жаль только что все мои легионеры при жизни были лишь мелкими исполнителями, которым доверяли только тот информационный минимум, который был необходим им для выполнения поставленных задач. Мне бы рыбку покрупнее поймать в своей сети Ух я б тогда навел такого шороху, что забыли бы напрочь обо мне и об Алине, пытаясь разобраться в своей бандитской междуусобице. Но чего нет того нет И охотиться за мелкими главарями, Особого смысла тоже не вижу. Зачем мне лишний раз рисковать и вызывать подозрения в надежде зацепить какого-нибудь криминального воротилу средней руки, если я точно знаю, что сам хан будет присутствовать на бойне? Прибывая в размышлениях, я снова вернулся к обмозговыванию попытки ребят Сухова взять меня на выходе с вечеринки. Что это было? И зачем? Могу ли я об этом спросить у Дамира? Знает ли он? А если знает, то станет ли мне отвечать? Впрочем, незачем гадать, если можно позвонить. В мгновение ока телефонная трубка оказалась возле уха. «Да, слушаю», — раздался в динамике хорошо знакомый голос, который я, если честно, очень рад был услышать после всего, что мне пришлось пережить за эти дни. «Дамир?» «Ну, здравствуй». «Сергей?» Его тон сразу изменился, как у женатого мужчины, которому посреди семейного праздника позвонила любовница. Какого что тебе нужно? Хм, я был слегка сбит с толку такой реакцией. Неужели он обиделся из-за нашего последнего разговора? Да вот, позвонил узнать, как дела у тебя, что слышно в вашем управлении. Да только ты, похоже, не особо рад меня слышать. Э, -э вообще-то да, не рад. «Вокруг тебя сейчас заваривается очень серьезная каша, так что ты уж не обессудь, но я не хочу в этом участвовать, лады?» «Да, уж от кого, но от тебя не ожидал». Я не поверил услышанному. Почему-то никогда даже представить не мог, что Галиулин так может мне ответить. «А чего ты ожидал, Сергей? Ты же о других никогда не подумаешь, не так ли? Сколько раз за эти дни я пытался до тебя дозвониться...» выяснить жив ли ты вообще а ты а что я разве я тебе не отзванивался периодически какой периодически в голосе дамира зазвучали гневные нотки позвонил один раз хрен знает сколько дней назад и кинул трубку посреди разговора блин все таки обиделся и чего это он раньше я за ним подобной тонкой душевной организации не замечал может старость нежданно наступила слушай дамир «Если ты из-за...» Я начал было оправдываться, потому что действительно не желал обижать этого человека, которого я считал, если не другом, то уж заслуживающим доверия приятелем точно, но он меня перебил. «Да не только из-за, Сергей!» Вот уже второй раз он назвал меня полным именем, да еще и делая на нем какой-то странный акцент, хотя раньше предпочитал более понебратские варианты типа «Серый» или «Серега». «Ты пойми...» Я не хочу заиметь проблем по службе из-за твоих приключений, ага. Мне-то годков уже немало, за сорок перевалило. Я ничего другого делать и не умею. Я всю жизнь под погонами. Если меня из-за тебя попрут, то куда я пойду? Охранником? Или в киоск на углу своего дома устроюсь, чтоб пиво малолеткам после одиннадцати продавать? Да что ты завелся? Я сидел в полном шоке от того, какой шквал на меня обрушился от того, от кого я этого совсем не ждал. «Чего я завелся?» «Да ничего. Я же говорю, ты о других не думаешь. Тебе на все вокруг плевать. Ты не думаешь, что я жениться хочу, семью завести, нормальную такую ячейку общества, чтобы все как у людей было?» «Нет, не думаешь. И теперь просто звонишь мне, пытаясь выведать, как дела в моем управлении. Забудь! Забудь, Секирин, мой номер, и не звони мне! Я достаточно был с тобой откровенен?» — Вполне. Я поджал губы и собирался завершить звонок, но все же услышал еще одну фразу. — И ничего личного, Секирин, но о твоем звонке мне придется доложить. Сброс. Настроение стремительно упало на непостижимую глубину, по сравнению с которой и Марианская впадина покажется не более чем придорожной канавкой. Но какая муха его укусила! За какие такие заслуги? Он вылил на меня такой ушат помоев. Причем тут его женитьба и семья, которых еще и нет даже в проекте. Стоп, что? Женитьба? А давно ли Дамир идеей жениться загорелся? Даже в нашу последнюю встречу в стекляшке он не удержался, чтоб не помянуть про все те проблемы, которые женщины привносят в жизнь холостого мужчины. Разумеется, он весьма прозрачно намекал на мой роман с Викой. И тут, вдруг, убежденный сорокалетний холостяк, Заявляет мне про намерение создать, как он там сказал, ячейку общества. Мысли закипели в голове, словно вода в кастрюле с пельменями. С самого начала этого разговора Дамир вел себя не просто несвойственно, а как-то неестественно и даже истерично. Мог ли человек, которого я знаю долгие годы, так резко поменяться, за какие-то несколько недель? Теперь уж и не знаю». Или все же он пытался мне что-то сообщить? Но что? Блин, как же я не догадался на этот телефон накатать программку для записи разговоров. Теперь придется все по памяти восстанавливать. Итак, первая странность. Он сразу назвал меня полным именем, хотя ранее за ним этого не замечалось даже в первые дни нашего знакомства. Дальше. Его внезапно проснувшееся желание стать семьянином. Вот хоть режьте меня, хоть стреляйте, но не верю я, что Галиулин за столь короткий срок так кардинально изменил свои взгляды на жизнь. Наоборот, он всегда подчеркивал, что слишком инфантилен во многих бытовых аспектах, и что ни одна женщина не способна вытерпеть его дольше полугода. Он был женат на своей работе, и ему всегда хватало мелких непродолжительных интрижек с красавицами, младше его лет на десять, а то и пятнадцать, которыми он нередко передо мной хвастался. Было дело, он меня даже зазывал куда-нибудь оттопыриться, как он выразился, да склеить парочку девчонок. Но после энного отказа махнул рукой на такого неисправимого меня и перестал. А теперь свадьба, жена, дети, и чтоб все как у людей. Черт, что же он там еще говорил? Что-то про киоск, точно. Так и сказал: В киоске на углу дома малолеткам пиво продавать после одиннадцати. Пусть меня зомби покусают если это не было шифром. Нервно глянув время на экране телефона, я с почти досадой отметил, что до одиннадцати вечера еще очень и очень долго. Стоп. А почему я решил, что он говорил про вечер? И сам же себе ответил. Так днем он ведь на службе, причем зачастую и в выходные. Значит, логично предположить, что речь о вечере. Усадив одного из ходячих мертвецов за руль авто, погнал на другой конец города в Люберце, где Дамир жил последние лет, наверное, 10. Я бывал у него неоднократно, так что прекрасно помнил и нахождение дома, и подъезд. А через полтора часа лично убедился, что и киоск на углу действительно есть, просто я на него внимания особо не обращал в свои прошлые визиты. Ну что ж, скрашу себе длительное ожидание сном. Прошлая ночь снова была полна беготни и заполошной езды, так что чувствовал я себя ничуть не лучше, чем вчера, как бы даже не хуже. Завалившись на заднее сиденье и накрыв лицо от света капюшоном своей многострадальной олимпийки, которую я так и не удосужился не то что сменить, а даже постирать, ощущая себя каким-то бездомным бомжом, я провалился во мрак своего разума. Слава богу, что хоть в этот раз я уснул без сновидений.